Глава четырнадцатая Пятьдесят километров мы ехали дольше, чем планировали. Когда свернули с трассы на просёлочную дорогу, поняли, что снега навалило прилично. Местами путь был заметён настолько, что даже джип Захара буксовал. Кроме того, фонарей тут не было совсем. Даже когда проезжали какой-нибудь населённый пункт. Немного освещали путь окна домов. Я всё больше впадала в нереальность. Сама себе поражалась как согласилась поехать куда-то с малознакомым человеком. Неважно, что нас с Захаром объединяла общая тайна. Его-то я почти не знаю. Далеко ещё? Не выдержала. Поинтересовалась я после очередного откапывания джипа. Временами он садился так глубоко, что Захару приходилось орудовать лопатой. Скоро будем на месте. Если бы не эти заносы... Мы как раз проезжали по центральной площади какого-то посёлка. Радовало глаз обилие иллюминации. По кругу площади бойко торговали магазинчики, и имелся даже один супермаркет. А в центре была наряжена ёлка, не уступающая городским. «Мы приехали?» Догадалась я, потому что до этого посёлки оставались в стороне. «Почти. Наш дом на самой окраине. Нужно проехать всю деревню». Я с интересом рассматривала в окно дома, что мы проезжали. Некоторые были маленькими аккуратными коттеджами, Но встречались настоящие дворцы. Один особенно бросался в глаза. Он был построен на пригорке и больше напоминал средневековый замок, с многочисленными башенками и окнами в виде бойниц. «Ничего себе!» Не удержалась я от восклицания. «А, это? Да, живёт тут один богач. Знаешь, что самое интересное? Он живёт совершенно один в таком огромном доме. Мужику под полтинник, а не семьи, да и друзей, по-моему, нет». Бабыль, в общем, с огромным штатом прислуги. Ну, хоть рабочими местами обеспечил местных жителей. Я как-то сразу потеряла интерес к дому и его хозяину после короткого рассказа. Никогда не понимала, зачем одному человеку столько. Чем наполнена его жизнь. Хотя делать поспешные выводы тоже не собиралась. Может, он меценат какой известный и живет ради благотворительности. Тогда честь ему и хвала. Только жизнь его всё равно не представляла для меня интереса. Куда лучше смотреть на небольшой домик, обнесённый деревянным забором, с расчищенными от снега тропинками во дворике и представлять, какая семья может там жить. Чему они радуются, какие заботы их одолевают. Картинка за окном изменилась. Я даже не сразу поняла, что мне показалось странным. «Тут заканчивается деревня, и начинаются дачные постройки», пояснил Захар. Нет отопления, электричество. Точно. Дома стали меньше и какие-то слишком непритязательные. Большей частью деревянные. Не тянулись газовые трубы вдоль дороги, и не горел свет в окнах. Стало как-то тоскливо, по спине пробежал неприятный холодок. «Раньше здесь был пустырь», — продолжал рассказывать Захар. «Лет десять назад разрешили застраивать под дачи. Моя прабабушка... Кстати, мы едем в её дом, я не говорю». Так вот, она жила на Ачибе, почти затворницей. После её смерти дом пустовал. Продавать его смысла не было, и жить там никто не хотел. А в позапрошлом году мы его приспособили под дачу, только решили ничего не трогать, оставить всё как при ней. Подремонтировали немного дом, обложили печку кирпичом, да и всё. Зимой мы тут не бываем, только летом. А как же... Не переживай, не замёрзнешь. Растопим печь, ещё жарк станет. Как-то звучало все не по-праздничному. Я поймала себя на мысли, что с удовольствием вернулась бы домой. Очень захотелось оказаться на своем диване, перед привычным телевизором и смотреть ночь напролет новогодний концерт. Последние метры дались с особым трудом. Машину кидала из стороны в сторону, колеса буксовали, а пурга разыгралась нешуточная. Я с опаской подумала, как мы будем выбираться отсюда завтра. Но тут же отбросила эту мысль, чтобы еще сильнее не портилось настроение. Наконец мы остановились возле покосившегося забора. «Сиди пока», — велел Захар. «Сейчас открой ворота и заедем во двор». Приятно поразило, что площадка под машину расчищена от снега, как и дорожка к маленькому одноэтажному дому с угловой верандой. «Я был тут с утра. Почистил». Заметил мой взгляд Захар. «Печь тоже протопил, но, наверное, дом успел остыть. Выходи, приехали». Улыбнулся он, но получилось как-то невесело. Я не торопилась. Хоть Захары выключил мотор, но тепло в машине ещё сохранялось. Я смотрела, как он таскает из багажника пакеты и таскавала. Ну зачем я согласилась сюда приехать? Что тут делать с ним наедине? Мы даже тем это для разговоров с трудом находим. Дольше сидеть было неудобно. Я застегнула пуховик доверху, надела капюшон и открыла дверь. Порыв ветра чуть не сорвал её с петель, еле удержала. Как и ожидала, сразу же замёрзла после тепла салона. Я поспешила в дом, чтобы сразу же разочароваться. Там разве что ветер не завывал и снег не обжигал лицо, а в остальном было также холодно и сыро. Дом состоял из одной большой комнаты с печью посередине. Перед дверью была устроена прихожая со старой вешалкой и промятым топчаном. Дальше шло что-то типа кухни со столом, застеленным клеёнкой и парой стульев. От печи тянулась кирпичная кладка до стены отделяя жилую зону комнаты от нежилой и, по всей видимости, являясь чем-то типа ложа. В комнате стоял сервант на кривых ножках времён молодости моей бабушки, круглый стол и два дивана вдоль стен. Рассмотреть что-то лучше не получалось, потому что в доме было так же темно, как на улице, лишь луна светила в окна. Захар занёс последний пакет и плотно прикрыл дверь. Сразу стало тихо. Я стояла посреди комнаты и не знала, что делать. «Сейчас зажгу лампа сказал Захар. Почти сразу же появился тусклый свет, озаривший внутренности дома. Надо же, настоящая керосинка. Я такие только в кино видела. Захар подкрутил колесико и стало светлее. Я смогла лучше рассмотреть комнату, как в настоящем деревенском доме. В углу кухни штабеля березовых поленьев, которыми Захар уже растапливал печь. Полосатые дорожки на выкрашенном в коричневый деревянном полу. Мне стало стыдно, что стою посреди комнаты в обуви, когда сразу видно, что недавно тут убирались. Вокруг царила чистота. Но тапочки захватить я не догадалась, поэтому продолжала стоять, чтобы не наследить. «Иди сюда!» – велел Захар. «Да плюнь ты!» – заметил он, как я посмотрела на ноги. «Это же вода! Быстро высохнет!» Он поставил стул перед печной заслонкой, а совсем рядом с печкой большой круглый чурбан. Открыл дверцу печи и велел. «Садись, разувайся, клади сюда ноги», — указал на чурбан. «Игрейся, скоро станет теплее. Главное, не открывать часто дверь на улицу, чтобы не выхолаживать». Долго уговаривать меня не пришлось. Я так промёрзла, что чувствовала себя снежной королевой. Захар погремел чем-то на кухне, за печным ложем я его не видела, и вышел на улицу. Я посмотрела на часы, едва перевалила за восемь. Оказалось, что уже глубокая ночь. Ногам становилось жарко, но в комнате было всё ещё холодно. Я потрогала кирпичи. Они ещё тоже не прогрелись. С улицы не доносилось ни звука. Интересно, что там делает Захар? И куда он так надолго пропал? А вдруг он решил меня тут бросить? Завёз в глухомань, а сам уехал? Осталось выяснить, зачем ему так со мной поступать. Ей-богу, в последнее время на меня столько всего навалилось что начинают сходить с ума. Эта мысль вызвала невольную улыбку. И все-таки решила сходить на разведку, хоть и не хотелось высовываться на мороз. Захар сидел на лавочке и нанизывал мясо на шампура. Перед ним весело потрескивал костер в выложенном из кирпичей мангале. Все это происходило прямо напротив веранды и входа в дом. Я застыла у двери, залюбовавшись его спокойными и уверенными движениями. Он меня пока еще не заметил, От этого почему-то становилось неловко. Благо в следующий момент заскрипели доски пола веранды, когда я сделала шаг. Согрелась? Улыбнулся Захар. Иди сюда. Он похлопал рядом с собой по лавке. Тут тепло. Я присела рядом и засмотрелась на огонь. Правда в огне есть что-то гипнотизирующее? Услышала я голос Захара. Всегда так считала. Мне нравилось смотреть на огонь. В детстве, когда дворники жгли сухую листву по осени, я подолгу простаивала возле костра, пропитывалась его дымом, пока он не догорал. В такие моменты отлично думалось и мечталось Пляшущие языки пламени рождали почти всегда неосуществимые фантазии. Я представляла себя принцессой на сказочном острове, где меня держит в заперти злой волшебник. Почему-то в фантазиях я так и не дожидалась принца, который спасал меня. Наверное, боялась, что придумаю себе кого-нибудь... И стану ждать его в реальной жизни. Вспомнились слова из песни Меладзе. «Принцев мало, и на всех их не хватает. Да и не нужен мне никакой принц». «О чем думаешь?» «Оказывается, все время, что смотрела на огонь, он наблюдал за мной». «У тебя лицо меняется с мыслями. Знаешь об этом?» Спросил Захар, разбивая кочергой крупные угли. «Искры полетели в стороны, напоминая бенгальские огни». «Нет». И по твоему лицу можно догадаться, о чём ты думаешь. Да? И о чём же я думала сейчас? В жизни не догадается. Куда ему до моих детских фантазий? Об Иване. Не угадал. Хотя, так ли он был далёк от истины? Я ведь думала о своём принце, и именно таким, как Иван, я бы могла его представлять. Господи, как всё запуталось! Я сижу рядом с праправнуком человека, о котором умудряюсь грезить. Ну, значит, о чём-то очень близком. Тряхнул Захар головой. Только сейчас заметила, что он без шапки. Правда, у костра было действительно тепло, даже теплее, чем в доме. Угли догорели, и Захар разместил шампура в специальных выбоинках кирпича. Пойдём, накроем на стол. Что-то я проголодался, до Нового года не дотяну сколько же он накупил всякой всячины два больших пакета колбаса мясная и сырные нарезки несколько видов салатов в контейнерах как и традиционная сельдь под шубой фрукты конфеты шампанское вино глаза разбегались от такого изобилия не знала за что хвататься с посудой напряженка мыть негде я купил одноразовую ничего я только пожала плечами все еще не в силах прийти в себя Становилось неловко, что он так потратился, а я вроде как на всё готовое приехала. Хотя других вариантов не было. Времени он мне дал в обрез. Знала бы, что поедем за город, да ещё с ночёвкой. Что-нибудь приготовила бы вкусненькое. Ну, в общем, как-то так. Захар обвёл глазами заставленный пакетами стол. Потом перевёл взгляд на меня, но как-то быстро отвернулся. Пойду проверю, как там шашлык. Он ушёл. Я занялась сервировкой. Мандарины с бананами выложила на тарелке стараясь не думать о том, что они не мыты. У контейнеров с салатами срезала крышки, решив, что в походных условиях они сойдут за салатники. Расставила тарелки с пластиковыми стаканами и вилками. Центр стола украсила бутылкой вина и шампанским. Всё лишнее переложила на широкий подоконник. «Отлично!» — похвалил Захар, когда вернулся. «Шашлык жарится. Предлагаю перекусить салатами и проводить старый год. Падай!» Он указал на стул. «Или можем передвинуть стол к дивану?» «Не, так хорошо», — поспешила ответить я. Почему-то сидеть с ним рядом на диване мне показалось неприличным. Вообще ситуация складывалась странная. Если задуматься, то даже пикантная. Мы находились наедине не только в доме, но и на приличной территории. Вздумая я кричать, вряд ли кто услышит. Благо Захар вел себя настолько безупречно, что временами даже обидно становилось. Мог бы и поприставать для приличия. Шампанское он открыл по-праздничному. С хлопком и лёгким дымком. Наполнил бокалы и протянул один мне. Давай выпьем. Захар задумался. Я не торопила, потому что чувствовала, что ему это необходимо. Знаешь, давай просто выпьем. Я хотел произнести традиционный тот за уходящий год. Чтобы он забрал с собой всё, что было не очень. И проводил нас в новый с хорошими начинаниями. Но передумал. Не знаю, как ты, а я себя чувствовал чуть счастливее, встречая прошлый Новый год. Наверное, потому что была уверенность, что смогу проводить его. Это был хороший год. Я славно потрудился, неплохо заработал. Чёрт, не то я говорю. Он в раздражении отвернулся. Не лучше уходящий год наступающего. И знаешь почему? Нет. Непривычно было видеть его настолько эмоциональным. Он расстегнул куртку, снял её и бросил на диван. В то время, как я всё ещё куталась и мёрзла, ему, казалось, стало жарко. Он даже оттянул ворот джемпера. «Наступающий год лучше, потому что в нём я буду не один. Но для меня лучше поэтому». Смутился он. Сейчас главное не поддаться жалости. Я чувствовала, как слёзы подступают к глазам. Чтобы этого не заметил Захар, принялась ковырять вилкой салат. Только в этот момент я поняла, насколько этот человек одинок. Ведь, скорее всего... Насколько я успела узнать его, в семье он что-то типа вдохновляющей и заряжающей энергией составляющей. Так и представляла, как Захар всё время пытается оградить близких от неприятностей, отвлечь от грустных мыслей. Какую же насыщенную жизнь должен вести человек, который самим собой может быть только в стенах своей комнаты, когда его никто не видит? А я ещё обижалась, считала его странным и невнимательным. «Да на меня у него уже просто сил не осталось». А уж когда я раскрыла его тайну, то и подавно. «В общем, за тебя!» Он беззвучно стукнулся о мой стакан. «И за тебя!» Как эхо откликнулась я, всё ещё не глядя на него. Вроде приступ жалости прошёл, и я смогла посмотреть на Захара. Он уплетал салат, как ни в чём не бывало, с явным аппетитом, как будто это не его я видела на пике волнения всего несколько минут назад. Я выпила шампанское, чувствуя, как внутри разливается тепло, и тоже переключилась на закуски. Вскоре подоспели шашлыки. Захар снял дымящиеся куски мяса с шампуров на тарелке, сдобрил их кетчупом и велел есть, пока горячие. Уговаривать меня не пришлось. Что я любила едва ли не больше всего в жизни, так это шашлык. Правда, зимой, да ещё на природе, ела его впервые. Но от этого аппетит только разгорался. Под шашлык Захар откупорил бутылку красного столового вина. Зря я волновалась, что буду чувствовать неловкость. По-моему, я ещё никогда столько не смеялась. Оказывается, у Захара отменное чувство юмора, и анекдоты он знает на все случаи жизни, а ещё много всяких историй. Чтобы не пропустить наступление Нового года, мы завели будильник на телефоне. Очень удивилась, что время пролетело так незаметно, когда без двух минут двенадцать он прозвонил. Захар разлил шампанское вручил мне бенгальский огонь и даже сымитировал бой курантов под аккомпанемент моего смеха. Несмотря на легкое опьянение и веселье, я не забыла загадать желание. Долго ломать голову не пришлось. Я попросила у Деда Мороза или кто там исполняет новогодние желания, помочь нам с Захаром разгадать общую тайну, и чем быстрее, тем лучше. То ли у меня в душе поселилась удивительная гармония, то ли ночь была волшебная. Только в тот момент... Я поверила, что обязательно помогу Захару выжить. Хмель сыграл со мной злую шутку. В половине первого я почувствовала, что не могу держать глаза открытыми. К этому времени дом прогрелся настолько, что я сняла пуховик. Сонливость моя не укрылась от Захара. «По-моему, некоторые сейчас уснут, сидя». Рассмеялся он. «Постелю тебе на диване и укладывайся». «А ты...» Не удержалась, зевнула я. «Подышу немного воздухом и тоже на боковую». Приятно поразило чистое накрахмаленное бельё и очень даже удобный диван. Я с удовольствием укуталась в одеяло и закрыла глаза. Голова немного кружилась, пришлось ловить фокус. В комнате я осталась одна. Лампу Захар не стал гасить, лишь укоротил фитиль. Если бы я знала, через что мне предстоит пройти в следующие несколько часов то оттянула бы этот момент, насколько смогла. Но на то оно и будущее, чтобы даже не догадываться о нем».